Глава 18. Паучье логово. Сложнее всего мне далось принятие мачехи. Вы только вслушайтесь в само слово «мачеха». Да от него же так и веет чем-то темным и жутким. Поэтому я всегда звала Люси по имени. Она не заменила мне маму по той простой причине, что заменить кого-то из родителей невозможно. Все дети связаны с мамой и папой незримой нитью. И когда эта нить рвется... ты теряешь нечто большее, чем просто родственника, его любовь и память о нём. Не ли все, ни любая другая женщина отца, никто из них не заменил бы мне маму. Но я бесконечно благодарна Люси за её терпение и многочисленные шаги навстречу, в том, что мы теперь так хорошо общаемся, полностью её заслуга. Интервью Макфридам в газете Подросток и семья. Напомню, я дочь Неда Хантера, прославленного игрока в эйрбол. Игры и полёты вот то немногое, что по-настоящему роднило в первые годы после моего похищения двух гордецов, кроме общей жилплощади и ужина в со вкусом Гари. У меня было чуть больше опыта в арсенале, а ещё самый безумный орёл на всей Сатурналии, вопреки собственным мотивирующим речам. Я верила в то, что мы можем честно победить, так же сильно, как в то, что осёл сделает сальто назад. Безрассудство и грамотная уловка единственное, что могло помочь нам украсть у основного состава хотя бы парочку очков. Собственно, наш пятёрка отвечала за ту самое безрассудство. Мы помчались вперёд и с позором провалили атаку на противника. Вот и трать на них после этого красноречия. Игроки основного состава не были дураками. Если что, за исключением Дэн Энтери, тот был моральным уродом, поэтому стремительно перестроились. На меня с соколами бросились аж трое защитников. Рори даже на 5 м к ворцам подлететь не дали, остальных зажали ещё на подлёте. Пока мы с ублюдком кружили с массивным дерриком Ху в танце обоюдной ненависти, Коул принял от игроков своей команды мяч и пошёл в атаку. Увы, но на нашей части поля серого кардинала вообще никто не ждал. «Сейчас!» — заорала я. Тихий, как могила, с неба слетел вратарь. «Да-да, он самый нашей команды!» «На, получи!» — крикнул игрок с неожиданной яростью, размахнулся и промазал. «Как? Вот расскажите мне!» «Блин, да как?» «Как он мог промазать мимо кольца трех очков и запулить в кольцо, за которое давали только одно очко?» «Одно жалкое, разнесчастное очко!» Но парни орали так, словно выиграли всю игру. Я чуток покривилась, вздохнула и улыбнулась. В конце концов, если не придираться к мелочам, то так оно и было. «Тренер, это не честно!» — ныл Дэн Вентери спустя 10 минут. «Счет 15-1. Основной состав подчистую разнет запасных», — напомнил тренер. «Чем ты недоволен?» «Но, тренер, это всего лишь одно очко, Вентери. Остынь!» День считали наче и намеревался спорить до усрач, до последнего, но тренер сослался на великующий дек и поспешно скрылся в своём кабинете с красноречивой табличкой Тиран на двери. Опираясь на свой скромный опыт по этой части, могу заметить, что до настоящего тирана тренеру было так же далеко, как балетные пачки до горнолыжного курорта. Загадочно улыбаясь, я медленно шла по коридору в сторону раздевалок, чувствуя разгорячённую кровью всю мощь циркулирующего по телу адреналина. — Что? — хмуро бросил Дэн, встречаясь со мной взглядом. — Никогда не думала, что быть занозой в чьей-то заднице окажется так приятно. Судя по тому, как сжались челюсти собеседника, ещё чуть-чуть и Мэг Фридом доберётся не только до задницы, но и до печёных в энтере. За спиной послышался тихий смех. Ден поспешил юркнуть в раздевалку, где уже вовсю переодевались и ржали остальные участники команды. Я же повернулась и стала следить за тем, как приближается серый кардинал. Кол был хорош, чертовски хорош в небе. Понятия не имею, почему его оставляли в защите. С его скоростью и впечатляющими размерами Орлана Сент-Клер прекрасно мог бы играть в нападении. Но почему ты не играл, уступая это место Деррику с Деном? Ты задолжал мне объяснение, широко улыбайся, сообщила Коулу, подошла и ткнула кулаком в плечо. Меня тотчас обняли и пособственнически притянули. А ты задолжал мне поцелуй. Не помню-то. Окончание фразы оказалось потеряно из-за внезапного голода, голода, который можно было утолить лишь одним способом прижаться сильнее. и ответить на поцелуй. Поцелуй, который так не кстати прервался рыком. «Коул, мать твою, Сен-Клер!» Я мгновенно узнала орущего и отскочила от Коула быстрее, чем ведьма от костра, возведенного в ее честь. С опаской глянула в противоположную часть коридора. «Ну, здравствуй, папа!» Коул поднял руки и миролюбиво начал. «Нед, я... Еще раз дотронешься до моей дочери...» И я вырву твои влажные, похотливые ручонки, а после приставлю их к непредусмотренному человеческой конституции месту, рявкнул папа на весь коридор. Нэт Хантер шагал по коридору подобно гладиатору по песку арены. Его лицо не выражало ничего жизни утверждающего, а руки сжимали две спортивные сумки с такой угрозой, словно хотели забить ими кое-кого до смерти. В отличие от меня, отчаянно мнущий воротник комбинезона Коул выглядел абсолютно спокойным, ну, по крайней мере, внешне. И вот что мне всегда нравилось в сером кардинале, так это способность красноречиво хранить молчание и злобно зыркать глазами цвета свежего эспрессо. Но, видать, в процессе тренировки Коул подцепил от ублюдка необоснованную жажду драки. Он сделал шаг вперёд, уверенно загородил меня своей широкой спиной и выдыл При всём моём уважении, нет, но я люблю вашу дочь. Засунь своё уважение и чувства в сраку, мальчик. Взревел раненый лев, нет-хантер, роняя сумки и хватая ковула за грудки. Что ж, надо было сразу догадаться, что такой длинный и утомительный день обязательно закончится головоломкой, куда мы спрячем труп молодого мага. Повторяю, кол действовал со стремительностью ртути. Быстро вскинул руки, вывернул кисть соперника, швырнул к стене и навалился сверху. — Я без ума от Яры. Если понадобится, я буду защищать ее от всего мира. — Я ее отец! — О, боги, как запальчиво! — От вас, возможно, в первую очередь! — тихо уронил Коул, выпуская Неда и отступая на шаг. — Будучи... По сути, где-то очень в глубине души, девочкой я испытала пищащий восторг от того, что Коул встал на мою защиту, а ещё яркую толику злорадства от мысли, что кто-то поставил Хантера на место. Папочка же явно испытал какой-то иной спектр ощущений, потому что резко развернулся и враждебно посмотрел на Сент-Клера. Настолько враждебно, Можно даже сказать, где-то убийственно, что я поспешила встрять между ними, пока влиятельное семейство не лишилось наследника. Ты зачем приехал? Вещи привёз, а почему сумок две? Что случилось с Ваней, когда меня перенесли? Ты видел, как мы забили в кольцо основного состава, а с тренером разговаривал, когда уже моё наказание закончится? Папа отвлёкся от умопомрачительно весёлого занятия, просверлил в неприятели дырку, встряхнул головой. И посмотрел на меня взглядом ошарашенного человека. Вот, в который уже раз убеждаюсь, что лучшая тактика переключения внимания сменить тему и закидать вопросами в таком количестве, чтобы мозг забуксовал. Отец пару раз моргнул, сосредотачиваясь, и выдал то, ради чего, собственно, и прилетел в Академию магов и волшебниц. Из-за работы портала у нас случился полный Хорош, отец решил опустить и подобрал более приличное казус с водоснабжением. Я при душу гогочущего в раздевалке Дэн Энтери, клянусь новыми туфлями, при душу и буду права. Ванна на втором этаже затопила кухню с гостиной, коридор по щиколотку в воде. Я вызвал специалистов по устранению последствий, но пожить следующую пару дней придётся в другом месте. Ах вот, почему сумок две. Это всё, что отец догадался спасти и вынести из затопленного дома. Люси великодушно предложила переночевать у неё. Сто пирогов ей в рот. Ты издеваешься? Одна ночь, пообещал отец, а я знала, что он принципиален в данном вопросе и всегда держит своё слово, всегда. Разве что за исключением одного раза, когда дело коснулось моей матери. Вы можете переночевать у нас, предложил Коул. Мама бабрадовается гостям. Отец выразительно скривился, глянул на меня и трагически заломил бровь. Я взвесила оба варианта ночлега и пришла в ужас от обоих. Ну, клюси-то клюси, покладистеке взнула и подняла сумку с вещами. Лучше знакомое зло, чем Сент-Клэрри. Быстро натянув под комбинезон белье и тонкую водолазку, я пообещала встревоженному Коулу написать чуть позже и побежала за отцом. Сколько себя помню, Нед Хантер летал на старой орлице по кличке Я-Я. Еще птенцом Я-Я забраковали все, кроме молодого Неда Хантера. Он выходил птенца и начал летать на нем в составе сборной. И даже сейчас, после долгих лет и двух незаконных прорывов через купол, серая и невзрачная с виду орлица могла спокойно повоевать за звание «Царица неба». Непроизвольно вспомнила самоубийственный характер ублюдка. Возможно, подбирать и верить в бракованных это семейная черта всех Хантеров. Люси живёт в Эко-районе. Предупредил папа, когда мы взлетели. И вот уже ночёвка в семье Сент-Клеров, не кажется мне такой уж дурной идеей. Из-за буквальной оторванности Сатурналии от Верди магам и волшебницам пришлось сильно заморочиться, чтобы создать замкнутую природную систему. Они окружили остров куполом, защищающим от бурь, сильного ветра, вторжения других магов и утечки кислорода. А вот про естественную эрозию почвы в гении магии почему-то не вспомнили. Растительности на острове не хватало, края начали откалываться и крошиться, образуя хорошо известный всем пояс сатурналий. Острову грозило полное разрушение, поэтому совет принял решение о создании экологических районов. Помню, как сильно удивилась, впервые заметив с воздуха, как много зелени на острове и как мало зданий. Наш маленький двухэтажный домик в центре острова казался скромным и невзрачным ровно до тех пор, пока я не оказалась в эко-районе, где более бедное и менее знатное население было вынуждено строить дома. Это были кособокие лачушки из глины, отёсанных камней и битого кирпича, которые возводились вокруг стволов деревьев. При этом высота домиков зависела от высоты подрастающего дерева, а вот пространство вокруг было сильно ограничено. Одним словом — трущобы. «Ярочка, Нэт, проходите!» — расплылась в лживом радушии Люси, распахивая дверь в жилище. «Пять секунд!» — попросила я, оставаясь в крошечном закутке прихожей. «Напишу Коулу, что все норм!» Отец кивнул и ушел с улыбающейся паучихой. Я быстро написала и отправила сообщение, встряхнулась, собираясь силами, и заметила сумку Люси, брошенную у входа. Да-да, я в курсе, что шариться по чужим вещам нельзя, но то, как мы должны поступать, и то, как поступаем, две разные вещи. Наклонившись, я чуть шире раздвинула края молнии, узрела нечто жутко розовое. С превеликим трудом угадала в этом уроде крошечный носочек. и помолилась, чтобы этот шедевр не стал очередным подарком от Люси. Ещё немного порылась в содержимом, собралась было закрыть непримечательные недра женской сумочки, и подушечкой большого пальца наткнулась на уголок крохотной чёрно-белой фотографии. Странно, на сатурналии существовал запрет на использование бумаги. Маги и волшебницы уже давно перешли на цифровую информацию, которую легко читали и отправляли с помощью деков на запястьях, а тени многие фолианты, что остались от первых поселенцев порящего острова, хранили под строгим надзором в главной библиотеке. Но тут, как с правилами языка, везде имелись свои исключения. Одним из них стало правило фотографировать зарождающуюся жизнь юного мага или волшебницу ещё в утробе матери. Я глянула на дату снимка, и карточка выпала из моих рук. Это что же получается? Паучиха беременна.